Уилл никогда прежде не целовал её и всегда перед именем вставлял «Мисс». Его поведение сейчас, хоть и удивило Скарлетт, но приятно согрело ей душу. Уилл бережно приподнял её и подсадил в повозку. И она вдруг поняла, что это всё та же старая расшатанная повозка, которой она бежала из Атланты. «Как это ещё она не развалилась?» должно быть уилу не раз пришлось ее подправлять у скарли даже засосала под ложечкой когда глядя на повозку она вспомнила ту ночь пусть даже ей придется продать последние туфли или лишить тетю питьти последнего куска хлеба но она купит новый фургон для тары а эту повозку сожет уил молчал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 Тихо вздохнул.